Глава 5. В окна, затуманенные вековой пылью, бились лучи тусклого солнца. Адер шёл Панфиладезалов, представляя, каким шумным был дворец 100 лет назад. Парень бежал рядом, порой касаясь ноги хозяина и возвращая его в реальность. Урбис и Эш отстали на пару шагов, и отстали бы ещё, чтобы Адер не слышал, о чём они говорят. но сзади их подпирали драга и меба. Поэтому командиры защитников и староста ветенского совета лишь обменивались недовольными взглядами. От заинтересованности правителя дворцом они не ждали ничего хорошего. Молчаливая компания спустилась в подземелье, прогремело каблуками сапог по ступеням винтовой лестницы и остановилась перед дверным проёмом. Дверь из корабельной сосны чудом держалась на вывернутых петлях. Из черной щели тянула сыростью и гнилью. Когда нашли парня, измученного, голодного, замерзшего, Адеру было не до рассматривания пещеры. Сегодня его привело сюда простое любопытство. Он переступил через порог и очутился на площадке. Вниз тянулся длинный лестничный марш. Лучи фонарей заскользили по влажным стенам и свисающим со свода сталактитам. В противоположной стене зиял овальный туннель, слишком правильный и аккуратный для природного происхождения. Гладкое наклонное дно пещеры на плавину затоплено. Глядя на него, Адарощутил неприятную дрожь в ногах, будто он не стоял, а ступал по скользкой покатой поверхности. Держась за перила, сошёл вниз. «Эш, какая длина туннеля?» «Четыреста пятьдесят метров. Во время шторма или прилива вода поднимается на десять метров». «Ты говорил, что никогда здесь не был». «Не был. А вы сами посмотрите». Эш скользнул лучом фонаря по грязно-серым пористым стенам. С выступов свисали пучки водорослей. Адер приблизился к кромке воды. «Осторожно, там бездонная впадина». предупредил Урбис. Вновь ощутив, как затряслись поджилки, Адер вернулся к лестнице, потрепал парня за уши. Бедненький, просидел в темноте двое суток. А не ночью видят, как днём, заметил Урбис. Ты хорошо разбираешься в марандах. В марунах ещё лучше. Довольно. Рядом с вами маруна, не унимался староста. Полгода Урбис Маруна находится рядом со мной целых полгода, и ничего, живой. Хожу и не боюсь помять траву, и живу я в своём замке, а не за долиной печали. Всё, экскурсия закончена. Бросил Урбис и начал подниматься по лестнице. Вспыхнуло желание схватить его за воротник и приложить лбом к ступеням. Адер даже сделал шаг, но сдержал себя. Он пришёл во дворец не для того, чтобы калечить старосту. Гордость требовала более изощрённой кары. Вдруг парень рванулся вперёд, шаргнул урби собоком. Староста упал и только чудом не цокнул затылком о ступеньку. "Маранде стоит у вас поучиться", прошептал Эш Адеру. "Вашему самообладанию можно позавидовать". Адер добрался до нижнего подземного этажа. посветил в коридор. Прошлая гонка по дворцу не принесла должного удовлетворения. Так же, как тогда, в голове крутились вопросы, а ответы застряли где-то в темноте переходов. Какие беды сломили Зервана? Почему он сбежал, когда мог пересидеть все невзгоды во дворце, как в неприступной крепости? Зерван был ветоном? Спросила Адэр, хотя отлично помнила, что Про родитель династии Грасов был выходцем из Климов. Об этом говорил летописец Кибади. Да, ответил Урбис и лозил лучом фонаря по каменному полу. Клим, прозвучал голос Эша. Староста снова врёт. Эш, ты нашёл чертежи подземелья? Нет, не нашёл, господин. Чертежи дворца есть, а подземелья нет. Придерживая парня за ошейник, Адер топтался возле лестницы. Его что-то удерживало на этом этаже. Жилище последнего законного короля однозначно хранит секреты. Они и находятся не в залах, освещенных осенним солнцем, не в коридорах и не в королевских покоях. Тайны спрятаны во мраке. Разум твердил, чтобы их найти, дворец придется разобрать до основания. Внутренний голос шептал «Ищи». Драга и Меба не спускали с Адера глаз, ожидая его приказов. Урбис и Эш стояли с равнодушным видом. Парень тянул в глубину коридора. Возможно, он просто хотел побегать, или ему надоело, что хозяин держит его за ошейник, как собаку. Адер разжал пальцы. Парень рванул вперед и слился с темнотой. Они долго плутали по лабиринтам переходов, останавливаясь возле каждой развилки и делая ножами засечки на стенах. Урбес удивлялся. Двигаясь без цели и без карты, они ни разу не пришли в одно и то же место. Адерус смехался. У него был путеводитель запах Маранды. Свернув за очередной угол, Адер наткнулся на парня и стиснул вспотевшие ладони, глядя на чёрную дверь. Совсем как во сне. Только сейчас дверь была перламутровой, а не зеркальной. Из оцепенения вывел голос Меба. «Открыть?» Адер кивнул. Страж пощелкал дверной ручкой. «Закрыто на ключ». «Попробую выбить», — сказал Эш и хмыкнул. «Хотя вряд ли получится. Ветаны делают двери как для себя». Меба заглянул в замочную скважину. «Жалко портить такую красоту!» Приложил палец к отверстию. «У кого есть нож? У моего клинок слишком широкий». «Стелет подойдет?» — спросил Урбис. Согнувшись в три погибели и чертыхая себе под нос, Меба колдовал над замком. Драга подсвечивал то снизу, то сверху. Адер хотел плюнуть и уйти, но в тот миг, когда иссякла последняя капля терпения, прозвучал щелчок. Дверь открылась. В нос ударил непонятный запах. Коридор, слава богу, был без ответвлений, и не надо было раздумывать на каждой развилке, куда идти дальше. Однако он быстро сужался, и это вызывало опасение. Казалось, коридор скоро превратится в лаз, если бы не потолок, который становился всё выше. Адер наконец понял, чем пахнет. Гарью. Застарелый запах, смешанный с запахом пыли и плесени, камней и железа. Пахло чем-то ещё, незнакомым, неправильным. Здесь был пожар? В подземелье что-то горело, но где именно, никто не знает, отозвался Урбес. Давно горело? Сразу после исчезновения Азервана. Говорят, что библиотека и подземелье загорелись одновременно. Ты был здесь? Нет. Эшведь сказал вам, что чертежей нет. Без чертежей я не хожу. Адер оглянулся на Урбиса. Честно, проговорил тот, глядя в упор стальными глазами. Лучи прыгали по стенам и потолку. Шествие замыкал Драга. Он светил назад, будто боялся, что из темноты за спиной на них кто-то нападет. Проход перегородила высокая решетка. Горизонтальные прутья расположены далеко друг от друга. Между вертикальными прутьями просунется разве что рука. По ту сторону ограждения комично развесив уши, сидел парень. Как ты туда пролез? удивился Адер. У них очень гибкий костяк, сказал Урбис. Эш подёргал решётку. Она не шелохнулась. Вмонтировано на смерть. попытался раздвинуть прутья, хмыкнул озадаченно. Что это за сплав такой? Парень улёкся на пол, опустив морду на лапы, направил на командира защитников осмысленный взгляд, полный человеческого любопытства. Эш сунулся в просвет между прутьями, поёрзал плечом взад-вперёд. Бесполезно. Давайте поищем другую дорогу, предложил Драга. Потеряемся в подземелье. возразил Урбес. И, если честно, мне надоело ходить. Куда мы идём? Что ищем? Наверху намного интереснее, чем здесь. Адер присел на корточки и похлопал себя по колену. Парень, иди ко мне. Попытался до него дотянуться. Марандав вскочил и скрылся во мраке. Парень? Адер прислушался. Тишина. Без него не уйду. "Црк, ей-богу", прошептал Урбис. Драга отошёл на несколько шагов назад, посветил вверх. "Прутья не достают до потолка. Мой правитель, посмотрите. Потолок арка и решётка ровная. Видите щель?" Адер запротянул голову. "Я вижу. Я попробую перелезть", произнёс Драга, снимая сапоги. "Боже правый", воскликнул Урбис. "Надеюсь, ты это не серьёзно." А Драга уже взбирался на решетку, обхватывая ногами вертикальные прутья, словно лез по канату. Встал на последнюю горизонтальную перекладину, подтянулся к потолку. «Достал! Перемахнуть будет сложно, но я постараюсь!» Долго топтался на месте. То хватался за пики прутьев и подтягивал ноги, то приседал и выгибал спину дугой. А Дер помассировал затекшую шею. Давай назад. Сейчас, донеслось сверху. Цирк, да и только, раздражённо проговорил Урбис. Что толку с того, что он перелезет? Адер даже не потрудился взглянуть на старосту. Внимание было полностью приковано к стражу, который принаравливался к прыжку и прыгнул так, что у Адера перехватило дыхание. Драго опустился на пол по ту сторону решётки. «Вам не стоит этого делать, мой правитель!» «Первые разумные слова за весь день», — вымолвил Урбис. «Прутья разной высоты и заточены», — продолжил Драга. «Если рука дрогнет, на пике можно надеться. Просвет между прутьями и потолком мизерный». «Как ты это сделал?» — спросил Адер. «Я видел, как ты прыгнул, но не разобрался в технике». «Оперся руками и перелетел, как через обычный забор. Главное — успеть выгнуться дугой, как потолок». Ещё раз, проговорил Адер, оперется руками. Да, руками. На что? Драга показал окровавленные ладони. На пике. Я запрещаю вам. Слышите? Урбес схватил Адера за локоть. Вы забыли, кто здесь гость, а кто хозяин? Если израненные ладони Драга заставили Адера на секунду усомниться в необходимости риска, то фраза старосты разорвала его нерешительность в клочья. Адер грубо выдернул локоть из руки Урбиса. Это ты забыл, кто здесь хозяин? Если тотчас не вспомнишь, я протолкну тебя между прутьями. Меба шагнул вперёд. А я помогу. Урбис взглянул на Эша. Чего молчишь? Если он пострадает, Моган смешает нас с дерьмом. Да ничего у них не получится. Эш махнул Драга. Давай назад. Завтра возьмём людей, инструменты и снесём решётку к чёртовой матери. Что ещё предложишь? спросил Адер, снимая сапоги. Давайте, я перелезу. С вашим стражем поймаем Маранду и приведём. Меба, остаёшься за старшего, приказал Адер. Схватился за прутья и подтянулся на руках. Мышцы налились сталью. Всё, с меня достаточно, вскричал Урбис. Сейчас же, не закончив фразу, привалился плечом к стене. Делайте что хотите. Адер залез наверх. Расстояние между потолком и прутьями оказалось действительно небольшим. Надо иметь везение, чтобы изловчиться и в полёте под арочным сводом изогнуться дугой. Можно не рассчитать, шаркнуть спиной по потолку, и свалиться на пики. У драга получилось, но ветены обладают невероятной силой. Страшмок, стоя на руках, медленно перенести тело на другую сторону решётки. Но он прыгнул, словно проверял удастся ли правителю повторить трюк. Подождите. Драгов скорабкался к Адеру. Обопритесь на прутья, а я вас вытяну. Отойди. Если что, снимешь меня «Фу ты, ну ты!» — ругнулся Драга. «С таким настроем нельзя прыгать! Отходи, мать твою!» Адер подпрыгнул и, скользнув животом по острым пикам, перелетел через ограду. Судорожно перехватил прутья руками. Подождал, пока немного успокоится сердце, и сполз вниз. Глядя на разодранную рубашку в пятнах крови, Драга предложил вернуться. Вернуться всегда успеем, ответил Адер, искрутив рубашку в жгут, стянул раны на животе. Они шли по коридору едва не срываясь на бег. Лучи фонарей выхватывали паутину, трещины, куски штукатурки. По полу тянулись глубокие царапины, словно здесь что-то тащили. Где вы тренировались? поинтересовался Драга. Во дворце. Где же ещё? У вас хороший тренер? 5. Простите, не понял. У меня 5 тренеров и 18 учителей, не считая двух преподавателей танцев. После недолгого молчания Драго проговорил: Всё время идём вниз, будто спускаемся к подножию горы. Не удивлюсь, если найдём выход в город. А где уж зверёныш? Парень, крикнул Адер. Донеслось звериное урчание. Идём правильно. Драго расплылся в улыбке. Правильно. Ещё бы. Сворачивать всё равно некуда. Адер поправил на пояс рубашку. Более глупого поступка в своей жизни он не совершал. И теперь, истекая кровью, шагает в неизвестном направлении. Ради глупого желания доказать кому-то, что он может делать всё, что взбредёт ему в голову. Ну, дойдут они сейчас до тупика и ни с чем вернуться к урбису. Хм, вот уж ветенский совет повеселиться. Сам того не замечая, Адер дышал всё громче и злее. Неприятные мысли тяжелели от привкуса плесени во рту и застоявшегося воздуха с запахом гари. Где-то рядом заурчал зверь. Адер ускорил шаг. Драго включил дополнительный фонарь. Три луча, соединившись, прорезали темноту и отскочили от кроваво-красных глаз парня. Драга споткнулся. «Дьявол! Никак не привыкну!» Маранда сидел возле очередной двери, на этот раз железной. За движкой служил штырь, утопленный в стене. Драга обеими руками вцепился в ребристый стержень и с трудом сдвинул в сторону. Отряхнув ладони, навалился на дверь. Раздался противный скрип. Луч выхватил из темноты коридора еще одну железную дверь со штырем за движкой. За следующей дверью была ещё дверь. Через несколько метров ещё одна. Взявший за стержень, драго переступил с ноги на ногу. Адерна сторожился. Что? Боюсь даже предположить, куда мы идём. Что тебе не нравится? Задвижки. На всех дверях они с одной стороны. Войти получается можно, но если запрут двери, выйти оттуда нельзя. Как говорят, в ад Все ворота открыты, а выхода нет. Парень уткнулся носом в железную плиту. Адер похлопал его по похлоки. Думаешь, это тюрьма? Боюсь, что да, кивнул Драга. Адер пробежался взглядом по глубоким царапинам на полу. Открывай. Дверь заскрипела. В лёгких хлынула вонь сгоревшей древесины, обугленных камней и чего-то ещё. Неправильный запах. Запах вселяющий ужас. Аддер прижал ладонь к носу. Лучи заметались по вытянутому помещению с низким потолком и толстым слоем сажи на стенах. На аспиде на чёрном полу непонятные следы, словно здесь ходили, волоча ноги или что-то тащили. Вот где был пожар, заключил Драга. Нет там ничего. Надо возвращаться. Адер посветил назад на пол, изрезанный глубокими царапинами. Тащили явно сюда, в тюрьму, иначе царапины были бы забиты сажей. Раз уж пришли, давай глянем. Северён исшёл рядом, припадая на передние лапы и пригибая шею. В стены над самым полом были вмурованы закопчённые решётки. Драго присел на корточки, заглянул в проём и вскочил. Боже Всемилостивый! Камеры! Сделал неуловкий шаг влево, вправо, согнувшись, упёрся ладонями в колени. Камеры? переспросил Адер и наклонился. Не смотрите туда, там обгоревшие скелеты. Драго выпрямился. Мой правитель, прошу вас, пойдёмте отсюда. Адер посветил в проём, резко поднялся и, не удержав равновесия, привалился голы спиной к скользкой стене. В Тэзаре тоже есть тюрьмы, но те тюрьмы над землёй, с окнами, смотрящими в небо, с прогулочными площадками на свежем воздухе. Туда помещают особо опасных и душевно больных преступников. Всех остальных осужденных направляют в искупительные поселения, где они продолжают оставаться людьми, пусть невольниками, но все же людьми, которым дается возможность искупить свою вину тяжелым трудом. А здесь, быть может, нет. И в Тезаре сто лет назад преступников задержали как животных, а потом засекретили документы, стерли историю, как стерли на карте по рубеже резервации Климов и Ветонов. Озарила догадка. Тюрьму поджег тот, кто устроил пожар в библиотеке. Что загорелось раньше? Библиотека или тюрьма? Каким пожаром пытались отвлечь внимание от другого пожара? Пожаром в библиотеке. Отсюда до дворца огонь не дойдет. Все кинулись спасать исторический архив, жертвуя при этом тюремным архивом. Что в нем хранилось опасного? «Здесь еще комнаты», — прозвучал голос Драга. Парень потерся о ноги Адера, уткнулся мокрым носом ему в ладонь. А Адер, глядя на лазы, не мог двинуться с места. Через минуту вновь послышалось. «Везде одно и то же. Не тюрьма, а лабиринт!» Адер оттолкнулся от стены. «Пошли, парень!» Маранда махнул хвостом и скрылся в боковом проеме. «Парень!» Позвал Адер и посмотрел на Драго, решив поступить так, как скажет страж. Драго передернул плечами. «Не нравится мне это!» Посветил на пол. «Следы ведут туда, куда побежал ваш звереныш!» Они шли по царапинам, как по тропинке, стараясь не смотреть на лазы для заключённых. Порой казалось, что в глубине переходов мелькают тени и слышится шёпот. Но всё затихало, и плотная липкая тишина захватывала в плен. За очередным поворотом они наконец-то увидели парня. Он сидел перед обугленной дверью. Деревянная створка уцелела. Значит, Пожар начали тушить отсюда. «Выход в город?» предположил Драга, рассматривая замочную скважину. Адер еле сдерживал дрожь. Хотелось быстрее вырваться на волю, сделать глоток чистого воздуха, смыть с себя копоть, улечься в постель и навсегда забыть об этом приключении. «Нет, не выход», пробубнил Драга. «Запор хлипкий». Отошел от двери, С разбегу врезался в неё плечом, дерево затрещало. Принялся бить ногой. К нему присоединился Адер, и оба чуть не упали, когда дверь распахнулась. Свет скользнул по каменным лежакам. Мертвецкая, прохрипел Драга. Парень! крикнул Адер. Луч фонаря лизнул пол. разрезал чёрную пустоту огромного помещения и упёрся в маранду, стоящего возле непонятного сооружения, накрытого то ли тканью, то ли паутиной. "Гробы", прошептал драга. "Парень", позвал Адер. "Иди сюда". Маранда улёкся и опустил морду на лапы. Поборов страх, Адер подошёл к сооружению, схватил край ткани. Она рассыпалась в пальцах. Драго снял рубашку. Отойдите. Закрыл рукой нос и несколькими взмахами очистил то, с чего свисала паутина изтлевших нитей. Это был конь. Белоснежное мраморное изваяние в полный рост. Даже при свете фонаря чувствовалась виртуозная работа мастера. Широкий, лоснящийся круп, мощная грудь, густая пенная грива и хвост до пола, волосок к волоску. Вдруг показалось, что сейчас конь раздует ноздри и громко заржёт. Драго замахнул рубашкой, освобождая от истлевших покрывал мраморных собак, касулей, львов, то, что призервы не украшало залы дворца, после его исчезновения перекочевало сюда. Сторонники династии Грасов пытались сохранить хоть что-то. Ты ника надёжнее, чем мертвецка в сгоревшей тюрьме, не придумаешь. Здесь ещё комната, донёсся голос драга. Мой правитель, можете подойти? Адер прошёл между лежаками, на которых возвышались ящики и коробки, вступил в смежную комнату. И тут ящики. Вдоль стен стояли, замотанные в тряпки плиты разного размера. Я здесь произнёс Драго, придерживая одну из плит за верхний угол. Это картины, мой правитель. Горя негодованием, Адер принялся разматывать пропитанные чем-то полосы ткани. Кощунство. Столько лет держать полотно в этом ужасном месте. Кощунство. Направил на картину луч фонаря и глубоко вздохнул. Он нашёл то, что искал. Их здесь столько, пробормотал Драго и побрёл вдоль стены. Тут ещё ящики, тяжёлые. Что-то звякает. Украшения или серебряная посуда. Возвращаемся, Драга. Парень бежал впереди, но Адеру уже не надо было указывать путь. Он пройдёт по нему в полной темноте. Глаза, горящие неудержимой злобой, могли бы осветить дорогу и испепелить Урбиса. Эша и всех ветанов вместе взятых. Адер первым перемахнул через решётку и схватил старосту за грудки. Ты знал, что там? Урбис выпучил глаза и замотал головой. Ты знал и ничего не сказал мне. Эш вцепился Адеру в плечи. Отпустите его. Парень поднялся на задние лапы, навалился командиру на спину и стиснул в пасти его шею у основания черепа. У Драга и Меба в руках сверкнули ножи. Эш отпустил Адера и, сгибаясь под тяжестью Маранды, раскинул руки. «Ты надеялся, что я сгину в тюрьме?» Сквозь зубы процедил Адер. «Там тюрьма?» – прохрепел староста. «Не зли меня, Урбис! Чертежи подземелья утеряны. Наверное, сгорели с архивом. Это правда. Я не знал, что там тюрьма, клянусь. Вы сами туда полезли. Я не хотел, чтобы вы туда шли!» Адер оттолкнул Урбиса, поправил на животе пропитанную кровью рубашку. Что загорелось первым? Библиотека или тюрьма? Вроде бы библиотека. Из подземелья есть выход в город, Урбис кивнул. Раньше был. Во время землетрясения там рухнул свод. Разобрать завалы невозможно. Адер посмотрел в мертвенно-белое лицо командира, согнувшегося под марандой, щелчком подозвал парня и пошёл по коридору. В особняке его ждал сюрприз. Точнее, ждал крикс. Пока Адер принимал душ, а Меба заваривал какую-то траву, пока доктор накладывал на раны швы, в гостиной шла война взглядов. Главный страж по рубежью хмуро взирал на командира защитников и старосту Ветенского совета, а те прятали свои чувства и мысли в глубине стальных глаз. Они не знали, о чем думает мрачный, как туча, великан. Но догадывались, что им придется держать ответ за чужое безрассудство, если доктор выйдет с неутешительными новостями. Вилар сидел возле камина и, постукивая пальцами по подлокотникам кресла, смотрел то на глыбу, то на две скалы и не произносил ни слова. В спальне Адера Маляка тоже играли в молчанку. Наконец, доктор забинтовал раны на животе правителя и отклонился. Малика протянула Адеру рубашку. Вы не умеете жить без приключений. Он скомкал рубашку и бросил в угол. Так получается. Слава богу, это последняя резервация, но не последний народ, произнёс Адер и растянулся на кушетке. Куда ещё вы собрались? Ещё не собрался, но думаю, Малика села рядом с Адером. Куда? Придумаю, скажу. Что здесь делает Крикс? Он ездил по охраннительным участкам с проверкой, добрался до Нижнего Дола. Адер потёр лоб. У него есть для меня новости? Нет, он даже не знал, что вы здесь. Скажешь ему, что я разрешил защитникам носить холодное оружие, и пусть Саша проверит охрану города. Хорошо? "Сто лику удивления проговорила Малика. Адер провёл рукой перед лицом. Пальцы двоились, троились, чем меня напоил Меба, самым лучшим лекарством. Адер закрыл глаза. Крикс приехал один, с ним четверо стражей. Скажи, что утром я заберу их во дворец. Велор тоже пойдёт со мной. Вы что-то нашли? Нашёл?" Малика долго молчала, не вытерпела. Что? Ступай. Я хочу спать. Адер повернулся на бок. Она укрыла его пледом и тихо вышла из комнаты.